Глава 9. Быстро развернувшись, я вижу поодаль огромного ротвейлера, который злорочит на меня и загребает задними лапами землю. Его блестящая черная шерсть перекатывается на мускулистой звелистой спине. Сверкающие дикие глаза и огромная пасть, усыпанная белой пеной, не дают мне шанс сомниться в том, что этот зверь собирается напасть, на меня. А в душе разливается холод. Я слышала лай собак в этом месте, но была уверена, что они заперты в вольерах. «Это же бойцовские псы. Они должны быть заперты. Кто же так делает? Зачем их выпускать? Господи!» А в этот момент мне кажется, что я бегу так быстро, как еще никогда в своей жизни. Забыв о том, что надо дышать, не видя, что передо мной и куда вообще я несусь. Лишь бы спастись от этой твари, добежать хоть куда-то где можно спрятаться от взбешенного Ротвейлера, бегущего прямо за мной. Кажется, мое бедное сердце сейчас просто вывалится из груди, когда уже через секунду где-то на фоне я слышу мужской громкий голос, и он пугает меня ничуть не меньше. Я попалась, спалилась по всем фронтам. Стоять! Илана, стой! Илана немного похудела но все же такая красивая, любимая. Когда ты такая моя, и теперь до ужаса чужая. Не подпускает к себе, не дает поцеловать, обнять. Блядь, даже коснуться своей руки. Осторожная, дикая, неприрученная. Шарахается от меня и смотрит, как на чужака. А ведь этого не было уже два года. Или мне так хотелось в это верить? Это был мой шанс, который теперь утекает, как песок сквозь пальцы. Я стараюсь, правда. Из кожи вон лезу, чтобы понравиться собственной жене, а влюбить ее в себя заново. А вот только теперь все гораздо сложнее, и Лана себя не помнит толком, не говоря уже о том, чтобы пытаться узнать меня. Однажды я уже был в аду. Я жаждал мести, и мне было плевать, каким путем я это осуществлю. Но тогда у нас появилась общая цель с Иланой, которую мы вместе старались сберечь и вырастить, а теперь она не помнит». Ни хрена не помнит ни хорошего, ни плохого. Правда, все спрашивает. Да вот только что я могу ей рассказать. И главное, каким я стану после этого в ее глазах. Сказать ей о нашем знакомстве, нашей первой встрече, первом сексе, и если его вообще сексом можно назвать, свадьбе и всем остальном трэше, который случился с нами тогда, это ее просто бьет И меня после тоже. Сразу же. «Птичка. Моя правда некрасива. Она уродлива. И это уже не переиграть, не вырезать, не вычистить. Это есть и всегда будет со мной. Но, кажется, мне дали шанс, чтобы Илана этого ада не помнила. И я сделаю все, чтобы и дальше так было. Пусть думает, что я дружил с ее отцом, пусть верит в хорошее, потому что кроме этой веры у нас больше ничего не осталось». Сегодня очень красиво и тихо на улице, хоть и сыро, конец сентября. Как я понимаю, у Романа выходной, и он решает провести его вместе. Роман осторожно берет меня за руку. Я не отдергиваю, мне нравятся его прикосновения. Дарит защиту, надежность, нежность. Когда он не напорист, мне лучше. Не люблю грубых мужиков. Муж смотрит на меня и сжимает мою ладонь крепче. А я чувствую какие-то вибрации, словно у Романа внутри ураган, который он почему-то скрывает. «Извини». Резко отпускает, складывает руки в карманы. «Ничего. Мы идем по заднему двору, по тропинке, ведущей в лес. Расскажите о себе». «Что ты хочешь знать?» «Ну, не знаю. Любимый цвет?» «Красный». «Красный обычно агрессивные люди любят». «А я агрессивный, по-твоему?» Смотрит на меня так, что я чувствую себя голой. Клянусь, я прямо вижу, как роман сканирует меня взглядом. «Я пока не знаю, мне нужно больше времени». «Илана, ты и так меня знаешь. Тебе просто надо вспомнить». «Ну, вообще-то я пытаюсь». «Не злись. Это ничем не поможет». «А вы тоже мне ничем не помогаете. Как сок из лимона выдавливаю из вас хоть какие-то факты». «Я быстро выхожу из себя и бегу вперед. Мне хочется стереть эту чёртову амнезию и вернуться к прежней жизни. Вот только я не знаю, какой она была. Счастлива ли я была с этим мужчиной? Да. А вдруг нет?» Связи с отцом до сих пор не было, и это уже немного начинает напрягать. Мне кажется, раньше я с папой каждый день общалась, даже если он был в отъезде. Мы были близки. Почему он теперь не пишет мне? Что случилось? Отец не принял Романа, как моего мужа, или они были друзьями? Все смешалось. Я не знаю уже, что думать. Каша какая-то. «Илана, стой!» — слышу позади голос Романа. Но не останавливаюсь, а после вижу уж, как сбоку ко мне несят с огромных размеров пес, Такой большой, с крепким корпусом и длинными лапами, острым мордой и стоячими ушами. Доберман. Перед глазами вспышка. Это точно когда-то было. Боже. Изо рта не звука проклятие, что я не моя. И я падаю на землю, как подкошенная, а пес начинает вгрызаться в меня. О, боже, нет. Илана, нет, не бойся. Роман уже рядом, и я распахиваю глаза, сама не понимаю, как он так быстро поднял меня с земли и прижал к себе. Я прижимаюсь в ответ, крепко обнимаю мужа. Все расплывается от слез. Мне страшно. Я одно только понимаю, я машинально ищу защиту мужа. Это хорошо. Тише, спокойно, глазит меня по волосам, шепчет и ласково, целует висок. Уберите собаку, роман, уберите. Сквозь слезы прошу и вижу, что роман очень серьезен. Закрыл меня с собой, и кажется, с ним и правда не страшно. Роман не даст меня в обиду никому. Люк, фу, отойди. Я боюсь, что я уже вся в крови. Но оказывается, пес облизывал мои ноги и руки, даже мое лицо. Он напал на меня. Нет, девочка, Люк по тебе соскучился. Видишь, хвостом виляет. Он хочет, чтобы ты ему морду почесала. Всматриваюсь. Глаза собаки сияют счастьем. Он продолжает облизывать мою ладонь и толкаться в нее носом. Я думал он, что он хочет напасть. Не выдумывай. Здесь все собаки тебя обожают. Ты их сама вырастила из щенков. Пошли. Роман берет меня за руку, и мы вместе идем к вольерам. Там еще четыре пса, не менее огромных, черно подпалых, и все они скулят, когда видят меня, и велеют своими короткими хвостами. Они все меня знают? Конечно, ты их часто кормила сама. Псы все дрессированные, знают команды. Мы их завели, потому что я просила. «Нет, потому что я хотел. Ты была не против с условием, что мы возьмем щенков». Это меня успокаивает. Роман любит собак, все нормально. Хотя ощущение того, что раньше здесь были совсем другие псы, не отпускает. Клянусь, я точно вспомнила, что на меня уже бы нападала собака. А вот здесь, прямо на этом месте. Это так странно, что я уже сама не знаю, что правда, что плод моей фантазии. «А вы любите животных?» «Люблю». «Каких именно?» «Хищников!» — сказал прямо, и я кивнула. Почему-то даже не сомневаюсь в этом, но пока не понимаю, насколько я права. «Роман, спасибо за прогулку, но я хочу уже домой». «Конечно, идем. Мы вместе входим в дом. Как раз дождь начался. Погода чистая осень, но мне нравится. Муж зажёг камин, в доме сразу стало тепло. «Хочешь, посмотрим фильм?» «Да, можно». Валентина сегодня нет. Мы берем какие-то вкусности из кухни, садимся на диване, близко, касаясь друг другу плечами. Роман меня приобнимает, прижимает к себе. Мне хорошо, очень. То самое ощущение, когда ближе знакомишься с собственным мужем. Немного боязно, но все же любопытно. Какой была наша свадьба? Было много гостей. Много, отвечает коротко. Даже слишком. Нехотисловно. Почему так сложно дать больше деталей? Мне же интересно. А есть видео или фото? Я хочу посмотреть. Нет ни видео ни фото. Почему? Запись мы не делали, а фотографии не получились. Жаль, я была красивой невестой, лучшей. Если захочешь, я куплю тебе новое свадебное платье и сделаю фотосессию. Это будет уже не то. Наш самый счастливый день в жизни не запечатлен. Опуская глаза, вижу, как Роман нежно поглаживает мои ножки, которые я без сложила ему на колени. Это не важно, Илана. Важно то, что ты со мной. Так? Да, конечно, так. Улыбаюсь, Роман тянется ко мне. Сладко целует в губы. Больше не так напористо, словно... словно держит себя на цепи. Целует нежно в губы. Я отвечаю, поддаюсь соблазну, потому что, похоже, мой муж все же умеет соблазнять. Мы женаты. Так почему не поцеловаться с таким красавчиком? «Роман хороший, и он привлекает меня, как мужчина. Просто невероятно тянет к себе. Так что фильм мы не смотрим. Мы узнаем друг друга, целуясь и нежно лаская. Когда фильм заканчивается, роман уходит в душ, а я пробираюсь в его кабинет. Мне интересно. И я здесь еще ни разу не была. Просторный, хорошо обставленный, у окна большой стол, шкаф с документами. Сев на черное кожаное кресло, вижу на столе стоящую в рамке фотографию. Это я». А в нежном молочном платье улыбаясь где-то на фоне цветущей вишни в саду. Так мило, а рядом еще одно фото. Тут мы уже вместе. У нас во дворе я смеюсь. Роман держит меня за руку. Открываю ящики его стола. Нет, я не шарюсь. Просто мне интересно еще хоть что-то узнать о нас. В первых двух документы, а в третьем, под папкой еще одно фото в рамке. Свадьба. Пышное прекрасное платье роман в дорогом костюме. А вот только невеста другая какая-то красивая брюнетка в его объятиях, чужая женщина. И это точно не я.